Глава двадцать пятая. Жрец Хота. Из деревни Северян я выехал на сытой и ухоженной лошади, без копья, но с умрачным кристаллом. Старейшина проводил меня в добрый путь, внимательно выслушав все происходящее со мной во время бури. Проехав мимо камня, где я расстался с Арсой и Тацентом, я отправился вперед, по рубежному тракту, и вскоре встретил неожиданного путника. Прямо по дороге, пешком, шел жрец Хота, сам лично, нераскрытый кулак Титана Йоткейма. Я замедлил ход, поравнявшись с ним. «Почему вы без лошади? Разве жрецам Хота запрещено скакать на конях?» Я слышал о многих предписаниях для жрецов, но никогда не слышал о таком. «Не запрещено!» — засмеялся жрец. «Похоже, его настрой был весьма позитивным перед предстоящим путешествием». «Просто... тише едешь, дальше будешь!» — отозвался жрец, разведя руками и улыбнувшись. «Раньше на этом перекрестке я чувствовал справа и слева опасность, но, похоже, благодаря вам и вашим соратникам она уже была устранена». «Да, согласен. Здесь действительно грозила серьезная опасность нападения некроманта на деревню. Я практически уверен, что если бы не остановил конкурирующих между собой служителей культа костей...» то они могли бы разорить поселение к северу от Фианота. Сил для этого у них было более чем достаточно. «Вот как?» — озадаченно провел рукой по полы жрец «Мне довелось побывать на арене, полный культистов», — кивнул я, встретившись взглядом с нераскрытым кулаком титана Йоткейма. «Вы сражались на арене?» — удивился жрец Хота. В местном поселении северян тела хоронили в кальдере, естественном природном углублении с острыми стенами. Такие углубления возникают от таяния льда или вулканической активности. Но это появилось в результате протемнения поверхности от огромного созерцателя. «О, да вы подкованы в данной теме!» — подивился моей осведомленностью нераскрытый кулак. Подружился с местным старостой. «Как хорошо находить новых друзей, путешествуя по миру!» Согласился жрец и взмахнул своим кулаком в воздухе, показывая, что ему понравилось это. «Расскажите, значит, культисты были на местном кладбище?» «Да, они устроили соревнования между двумя некромантами и личем. Мне довелось оказаться в центре сражающегося клубка тел из разномастных зомби. И только я каким-то чудом уцелел, победив своих противников». «Деревенское кладбище не могло быть большим». Стряхнул несколько капель пота с олба жрец. Он размышлял о моих словах. «Вообще-то тел там было слишком много. Возможно, их свозили со всего региона, посчитав кальдеру хорошим местом для тренировки солдат. Даже если остылые начнут разбредаться, далеко они не смогут уйти из-за отвесных стен». Жрец хота молчал, поэтому я продолжил, опуская некоторые детали. Культисты проводили соревнования, и я оказался в его центре. Но почти сразу два некроманта объединились против лича, и противостояние в кальдере очень быстро переросло в дуэль. «Никогда не слышал про личий. Что это за порождение, охотник? Осирение?» — поинтересовался жрец. «Нет, хуже. Это не просто действие осирения, но и магия. Это был падший хранитель замковой крепости. Я отдернул свою лошадь, чтобы она не спешила». «Как же вы смогли победить такое грозное существо?» Жрец нахмурился. «Мне пришлось объединить силы с некромантами. Мы сражались против него одного, и Лич почти победил». Раскрыл я эту деталь для собеседника. «Из какой крепости был Лич?» Задал мне вопрос Жрец. «Из крепости Легата Иннесента», — ответил я. «Видимо, не зря я покинул крепость Рух в поисках новостей, убийца падали». Уважительно отозвался жрец. Распрощавшись, я ускорился лишь для того, чтобы вовсе остановиться через несколько километров. Возле дороги стоял тацент. Он упер руки в бока и был весь в грязи. Подле него лежал мертвый конь. «Дурацкая кобыла!» — заорал тацент и пнул тушу со всей силы. И я с удовольствием поправил его. «Ну что ты, дурацкий конь!» — спрятал я улыбку в рукаве. «Издеваешься, да?» Обернулся он в мою сторону. «Мало того, что мне пришлось пережить?» «Что же?» — поинтересовался я. «Тихоходка! Стоило подъехать к авампосту с замка Фианод, как к нему подошло это порождение бездны!» Закричал тыкая в меня пальцем тацент будто я был виноват в его бедах. «Не та ли это страшненькая, о которой ты говорил?» — засмеялся я. Он лишь отмахнулся и, сложив руки в боки, снова посмотрел на коня. Но потом все же продолжил. Похоже, ему нужно было выговориться. «Всех эвакуировали, пока эта зверюга ползла в крепость и разбрасывала свои личинки. А ты сам знаешь, они присасываются ко всему. Почти всю ночь её бил, думал, хоть в дороге посплю. однако к коню присосалась, а я и не заметил. Вот теперь плещись, не плещись в этой грязи, а придётся плестись пешком!» Плюнул он с досады в дорожную пыль. «Подожди, жрец охота он как раз тоже идёт пешком по этой дороге. Пойдёте с ним вместе», — предложил я ему. Он вздохнул и обратился ко мне. «Слушай, не добросишь ли до бурлящей котловины этот мешок? Оставить тут жалко как-никак, в панцире!» Он раскрыл мешок, что нес конь, и, показав содержимое, повторил. «Панцире же! Бросить жалко!» доброшу «Да брошу! Готовь один золотой!» Усмехнулся я и наигранно серьезно сложил на груди руки. Тацен зло засмеялся сквозь слезы. «Здесь было на три сотни, если не больше, поэтому совесть меня не мучила» но он, как мне показалось, особенно зло засмеялся. Взяв мешок, я распрощался с ним. Дальше по дороге я заметил пометку на перекрёстке справа и слева и потому пропустил его. На следующем путеводном камне я также встретил ещё две отметки. И тогда я понял, что предстоит долгий путь вперёд, только вперёд и вперёд по рубежному тракту до самой брулящей котловины.